Ну, здравствуйте. Продолжаем читать книгу Анатолия Марковича Маркуши "Вам взлёт". Об ошибках и о цене ошибок. Могу себе представить, о чём ты подумал, дочитав предыдущую главу. Что ж, все эти хорошие, настоящие лётчики так никогда и не ошибаются? Нет, конечно. Каждый из них ошибается, как всякий живой человек. Весь вопрос только в том, что они и ошибаться умеют. Не улыбайся. Ошибаться надо тоже уметь. Говорят, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А ещё говорят, мнё ро ошибается только один раз в жизни. Обе поговорки широко распространены, и каждую можно подтвердить множеством самых убедительных, самых разнообразных примеров. И все же обе эти поговорки нуждаются, на мой взгляд, в очень серьезных поправках. Тот, кто ничего не делает, все же ошибается. Он совершает одну большую, постоянную и страшную ошибку. Он живет впустую, без пользы для себя и во вред людям. Минер, рискующий собой во имя спасения десятков, сотен, а может быть и тысяч жизней, Должен быть, конечно, большим мастером Чтобы разряжать вражьи мины Начиненные не только смертью Но очень часто хитрейшими техническими секретами Надо в совершенстве владеть своим делом И все же, даже самый искусный минер допускает ошибки Правда, предел отклонения от единственно верного решения У него самый незначительный Минер может ошибаться совсем на чуть-чуть чуть, но это чуть-чуть существует. Быть лётчиком совсем непросто, но это вовсе не означает, что летать могут только такие люди, которые никогда не допускают ошибок. Очень часто ошибки в нашем деле бывают так же опасны, как и в минёрском. Иногда диапазон их несколько расширяется, но никогда не бывает такого положения, чтобы уж совсем нельзя было отклониться. от одного единственного возможного решения задачи. В практике так не случается. К сожалению, память моя хранит немало печальных историй. Воздух, суровая стихия. И чем больше припоминаю я теперь трагических случаев, тем отчетливее представляется мне общая причина многих аварий и чрезвычайных происшествий. Чаще всего не сами ошибки убивали хороших, опытных пилотов, губила их переоценка собственных сил. А воздушная аварийность давно уже говорят как о явлении тяжком и почти неизбежном. В воздух всё-таки не твёрдая земля. Давно ли ещё, продавая билет на самолёт, кассир тщательно записывали имя, отчество, фамилию пассажира, его год рождения, адрес и прочие анкетные данные? Вряд ли от такого внимания к его биографии у человека, собирающегося в путешествие по воздушному океану, поднималось настроение. Конечно, сами того не желая, авиационные кассирши помогали распространяться злым слухом. Но ведь на земле есть не только кассирши. Есть ещё и статистики. Они подсчитали, что аварийность в авиации ниже, чем на железных дорогах и автомагистралях. Мне бы хотелось дополнить эти выводы несколькими наблюдениями. Чаще всего не машина ставит человека в безвыходное положение, а сам он обрекает себя на неприятности. Например, делает лётчик разворот на малой скорости. Знает, что смотреть тут надо в оба. Ошибёшься, штопорнёшь. И всё-таки кажется ему, что можно ещё чуть-чуть потянуть на себя ручку, и тянет, и штопорит. Хорошо, если высота большая. А если дело над самой землёй происходит, тогда плохо. Знает командир корабля и фмэтику. Что там говорить, на пять с плюсом знает. А при подсчёте остатка горючего поспешил, 7 на 8 неправильно помножил, глядиши, получилась вынужденная посадка, до аэродрома не дотянул, плюхнулся где-нибудь с пустыми баками. Или другой пример. Усаживается летчик в кабину истребителя. Он сам себе и командир корабля, и штурман, и радист. Знает, конечно, что без полетной карты лететь нельзя. Берет с собой карту, только не в планшет ее укладывает, а засовывает в голенище сапога. Был такой фронтовой шик, старые летчики помнят. Кажется, какое-то может иметь отношение к безопасности полета. Главное-то в порядке, карта есть, что еще нужно. А на деле получается неприятная история. История. В воздухе начинает лётчик вытаскивать карту из сапога, случайно роняет её на пол, а дальше всё как в сказке. Близок локоть, да не укусишь, нужна карта, а не достать руки-то заняты. И начинают тогда срываться со своих мест знакомые ориентиры. Следом за ориентирами стороны света поворачиваются, смещаются меридианы, запад вдруг уходит на юг. И в конце концов оказывается человек вместо Подольска где-нибудь в районе Могилёва. Хорошо, если по пути аэродром подвернётся. Сами по себе ошибки не так уж страшны. Почти каждую можно исправить, пока не переступишь известные границы. Самое трудное уметь точно определять эту границу, постоянно помнить о её существовании и не впадать в панику, когда приближается опасность. В лётной работе успех решается прежде всего опытом и умением держать себя в руках. Самая страшная ошибка в полёте растерянность. Что бы ни случилось в воздухе, пока ты знаешь, как тебе действовать, ты хозяин положения. Ты диктуешь свою волю машине и бояться нечего. Но стоит растеряться, И тогда жди неприятностей. Плоды растерянности всегда горьки. Самолет планировал с большой высоты. Лётчик установил самые малые обороты мотора и спокойно поглядывал на землю. Аэродром приближался. Всё правильно сделал человек, одно только забыл. Вдали от земли за бортом машины всегда мороз и зимой, и летом. Мотор остывал, Лётчику надо бы прогреть его. А он всё планировал и планировал, и когда пришло время переходить в горизонтальный полёт, мотор подвёл человека, недовольно фыркнул и заглох. Ошибка была совершена, и теперь надо было за неё расчитываться. Но тут пилот растерялся. Вместо того, чтобы спокойно оценить обстановку и сделать всё, что полагается в случае остановки мотора в воздухе, Он принял суматошное решение. Иду на вынужденную, не думая больше об аэродроме, не взглянув на приборы, хозяин машины развернулся к первому же светившему в стороне лужку. Зелёная площадка казалась высотой ровной и достаточно большой. Он спешил к этой спасительной площадке до тех пор, пока не обнаружил на ней подозрительных голубоватых блёсток. Болото, понял человек. И тут же изменил решение Левее виднелась полоска пахоты Сяду там А высота тем временем уменьшалась Самолетный винт беспомощно торчал в воздухе И пилот не думал о ветре А ветер нес его машину И пилот проскочил пахоту Для нового разворота не оставалось уже высоты И встреча с землей произошла в самом неподходящем месте В бывшем песчаном карьере Летчик выбрался из-под обломков машины, стряхнул пыль с колен и увидел. В каких-нибудь шестистах метрах от места аварии развивался аэродромный указатель ветра, полосатый колдун. Не разведи человек паники, спокойно сидел бы он на своем аэродроме, а вот не сумел, растерялся. Конечно, всех положений, которые могут возникнуть в воздухе, предусмотреть невозможно, Так же, как нельзя заранее предвидеть всех ходов в несыгранной шахматной партии. Но, тем не менее, изучать ошибки товарищей полезно. Чужие ошибки, если к ним относиться внимательно, вдумчиво, могут уберечь от многих серьезных неприятностей. Они могут многому научить. Только одного не должен делать начинающий летчик. Слушать советы другого человека. Не оперившегося еще любителя авиации Даже два неопытных новичка не стоят одного бывалого летчика Лучше всего советуйся с инструктором, Алеша И не надувайся индюком, когда тебе будет казаться, что инструктор придирается к тебе, Алексею Гурову Если инструктор ругает тебя за такие ошибки, которые он прощает твоему товарищу Саше Скорее всего, это означает, что из Алексея Гурова инструктор надеется сделать более заметного лётчика, чем из его приятеля. Да, не ко всем лётчикам предъявляются одинаковые требования. И ничего удивительного в этом нет. Летать можно по-разному. Ну, скажем, ты связной лётчик легкомоторного самолёта. Летаешь ты не высоко и ни не низко, не ни далеко и не близко. Если при этом ты умеешь выдерживать скорость с точностью до 5 км в час, можешь спать спокойно. Ты знаешь свою службу. Другое дело, если ты летчик-испытатель, облетывая опытные самолеты, изучая тончайшие особенности новых машин, ты обязан так пилотировать, чтобы стрелки всех приборов накрепко прилипали к заданным делениям циферблатов. если ты летчик-испытатель ошибешься в скорости всего на 5 километров в час это чрезвычайное происшествие ведь результатами твоих полетов выверяется труд целого коллектива конструкторов а для тех кто создает новые машины 5 километров в час большая и серьезная величина кстати Раз уж речь зашла о лётчиках разной квалификации, я расскажу тебе, Алёша, об одном случайно подслушанном разговоре. Трое мальчишек, стоя рядом с нашим гарнизонным домом офицеров, спорили о том, какой лётчик лучше. Один доказывал, что первый человек в небе истребитель. Другой не соглашался. «Ну что твой истребитель? Только взлетит и посадка! Горючка вся! И что ему делать, когда самолёты противника не летают? Ну, истребитель твой мура!» бомбардировщик другое дело. А по-моему, вмешался в разговор третий. Если бидетели и бомбардировщики ваши слабы против полярного лётчика, то ты ночью и в пургу летает, и без аэродрома садится, и даже на самом полюсе, пожалуйста, вообще все военные против полярников слабы. Последние слова заставили и истребителя, и бомбардировщика немедленно позабыть о внутренних разногласиях в ВВн на воздушных силах, объединиться и ринуться в совместную атаку. Те что сказал, да задаки слова. Вероятно, полярнику пришлось быть туго, но я вмешался и не дал разгореться воздушному бою на земле. Представителям трёх родов авиации был предложен такой общий вопрос: Какой музыкант лучше, скрипач или пианист? Последовали следующие ответы. Скрипач, конечно, отсказал зритель. Мурава же музыка презрительно усмехнулся бомбардировщик, который лучше играет, осторожно сказал полярник. Кто ты лучше? Ничаянно этим правильным заявлением он опроверг самого себя. Чем отличаются лётчики разных родов авиации от музыкантов разных специальностей? Да ничем. Тот лётчик лучше, который лучше летает. Тот лётчик лучше, который совершает меньше ошибок и быстрее их исправляет. Ну, так что ж спросишь ты в конце концов. Можно лётчику делать ошибки или нельзя? А то все разговоры вокруг да около, прямого ответа пока не слышно. И всё же одним словом, категорическим да или решительным нет, я не могу ответить тебе, Алёша. Нет, не отвечу. Лучше всего никогда не болеть, но это мало кому удаётся. Большинство людей всё же нет, нет, да прихваривает, поэтому старается совсем не хворать. Надо всё же уметь определять болезнь, чтобы быстро лечить её нужным лекарством, чтобы не глотать при гриппе касторку, а при воспалении лёгких синин ошибки как болезни. Когда ты знаешь, от чего твой самолёт кренит вправо, когда ты видишь, как вдруг открывается лючок в полёте, или даже вспоминаешь, оторвавшийся от земли, что солерона не снята с трубцынка, всё это, конечно, неприятно и может быть даже опасно. Но не так уж страшно, не страшнее ангины, флюса, наконец, приступа аппендицита. Всё это излечимо. Хуже, если не замечая, что высоты у тебя осталось мало, ты загоняешь машину в штопор. Это уж стагая болезнь, от которой никакие снадобья не помогут. Так же как не существует лекарства, вылечивающего от всех болезней сразу, не существует и средства, предостерегающего от всех возможных ошибок. Но чтобы совершать меньше ошибок, чтобы быстрее с ними справляться. Ой, что порекомендовать можно. Несколько лет назад заслуженный лётчик республики, герой Советского Союза Михаил Михайлович Громов читал для лётчиков специальный курс психологии. Мне отчётливо запомнились многие яркие примеры, которые он приводил в своих лекциях. Вот один из них. Однажды к Михаилу Михайловичу пришёл юноша. Он горячо просил помочь ему устроиться в лётную школу. Молодому человеку отказали в приёме, потому что ему не хватало нескольких месяцев до установленного приёмного возраста. Михаил Михайлович, сам начинавший летать очень рано, не мог не понять чувств своего посетителя. Лётчик довольно долго и доброжелательно беседовал с молодым человеком. Наконец, пообещав содействие, Он предложил ему записать адрес учреждения, куда юноше предстояло обратиться на другой день. Будущий лётчик горячо поблагодарил хозяина дома и принялся поспешно шарить в карманах. Замусоленный огрызок карандаша был с трудом найден, не сразу обнаружился и блокнот. Наконец юноша торопливо нацарапал на последней страничке продиктованный Громовым адрес. Лётчик посмотрел на блокнотный листок и сказал своему посетителю: Боюсь, молодой человек, что адрес этот вам не пригодится. Если вы не знаете, что у вас в каком кармане лежит, если вы пишете 7 как 4, вряд ли из вас получится лётчик. В полёте подобная небрежность не проходит столь безболезненно, как на земле. Читая курс психологии молодым летчикам, Михаил Михайлович Громов рекомендовал начинать работу над воспитанием своего характера с тренировки точности и пунктуальности. «Не приходите ни без пяти и шесть, ни в пять минут седьмого, если свидание назначено на шесть часов. Добейтесь такого порядка в своих личных вещах, в своем костюме, чтобы вы никогда ничего не искали». И только после этого начинайте более сложную тренировку. Не позволяйте себе ни при каких обстоятельствах суетиться. Каждое движение лётчика должно быть рассчитано, точно выверено. Меньше записывайте, больше запоминайте. Постоянно ищите, как сделать ту или иную работу быстрее, проще, с меньшим числом движений. Всё это говорил Михаил Михайлович Громов, а я, конспектируя его лекции, думал, вряд ли кто-либо другой, даже очень знаменитый лётчик, имеет большее право, чем Михаил Михайлович, говорить об организованности лётного труда. Громов всю жизнь очень тщательно, придирчиво относился к полётам. И это не только личное качество знаменитого лётчика. На этой основе выросла целая школа точного, до последнего сантиметра выверенного, сухого, мужественного мастерства. Алёшка, милый мой друг, я уже много, очень много рассказал тебе всякой всячины. Наверное, не всё было одинаково интересным. Может быть, кое-что ты читал, как говорится, с пятого на десятое, Но иначе я не мог ответить на твой вопрос, как быстрее стать реактивщиком. Мысль цеплялась за какой-то один важный факт, одно воспоминание, а оно тянуло за собой другое, третье. Случай порой растягивался в целую главку. И как ни старался я быстрее подвести тебя к реактивному самолету, короче, не получилось. Не вышло. Но теперь уже все. Мы дошли до главного. Только прежде чем начинать разговор о самолетах, обгоняющих скорость звука в полете, я хочу еще раз напомнить тебе, без простых дробей не осилить логарифмы, без Як-18 не полететь ни на миг, ни на ту. Сложное начинается с простого полета. и добавлю, в общем-то, от себя. Если кто не понял, вывод по вот этим всем ошибкам заключается в том, что лучше их не делать. Понятно, что сложно избежать ошибок, но этого надо стремиться делать. Надо стремиться избегать ошибок. А то очень многие в нынешнем поколении после того, как их уличат, э, сделавшими ошибку, оправдываются тем, а что никто не ошибается, что ли? Ну и что подумаешь, вот все ошибаются. Да, ребятки, ошибаются все, ошибаются по-разному, и надо понимать, что такое отношение к собственному поведению, к своим ошибкам является безответственным, которое легко может привести к трагедии. Причём неважно на земле или в воздухе или на море. Неважно, где человек находится, важно, как он относится к себе, к своему поведению, к тому, что он делает. к окружающей обстановке, к тому, что делают другие люди, окружающие его. И если он считает, что он имеет право, а остальные должны, такому человеку ни место ни в воздухе, ни в других местах, где требуется ответственность, в первую очередь ответственное поведение, и серьёзное отношение. Как-то так. Ну, до следующей главы.